Джиана испытывала здоровое наслаждение в тех крайне редких случаях, когда занималась любовью. Она также обладала не менее здоровым чувством собственного достоинства. Широко известная истина о том, что Мазур бен Аврен, визирь Рагозы, был самым выдающимся членом общины киндатов в Аль рассане самым прозорливым, самым хитроумным и самым щедрым, не противоречило тому столь же широко известному факту, что он был самым жадным до женщин мужчиной из всех известных Джиани лично или понаслышке, если не считать правителей с их гаремами. В каком-то смысле он тоже был правителем и мог бы иметь свой гарем. В Бен-Аврен считался принцем киндатов, и хотя он горячо отрекался от этого титула, что было предусмотрительно, учитывая недоброжелательное внимание к нему со стороны Ваджи. Он имел право его носить. Был он правителем или нет, но Джиана отказывалась спать с мужчиной, который явно считал, что имеет на это полное право. Она постаралась дать ему это понять как можно яснее в тот первый вечер, когда он пригласил ее поужинать в его личных апартаментах во дворце. В комнате присутствовали двое музыкантов. Было очевидно, что они должны остаться и после ужина и продолжать играть, пока визирь и его гостья будут развлекаться. Но это не входило в намерения Джаны. Мазура бен Аврена ее сопротивление, казалось, только позабавило. Он удовольствовался тем, что после ужина пил с ней сладкое вино и ел маленькие пирожные, Рассказывал байки о ее отце, которого хорошо знал, и со всей тщательностью выпытывал ее мысли по поводу возможного развития событий в Физане, в общине киндатов и в городе вообще. Прежде всего он был визирем Рогозы и ясно давал ей это понять. Он также дал ей ясно понять, что считает ее сопротивление временным явлением и рассматривает его скорее как притворство. В тот год ему исполнилось 57 лет. Он был подтянутым и крепким, с густыми седыми волосами, под мягкой синей киндацкой шапочкой. У него была аккуратно подстриженная, надушенная борода, хорошо поставленный задумчивый голос. Он без запинки мог переходить от бесед о поэзии к обсуждению военной стратегии. И еще в его темно-карих глазах с тяжелыми веками Безошибочно читался взгляд мужчины, который привык сам ублажать женщин и получать тоже от них. После этого случались такие дни и ночи, когда Джианна спрашивала себя, не является ли ее сопротивление проявлением гордыни. Большую часть времени она так не думала. Бен Врен, каким бы интересным и любезным собеседником он ни был, обращал свой оценивающий взор на слишком многих женщин. Фактически на всех женщин. Он, несомненно, не проводил ночи в целомудренном отчаянии в ожидании ее благосклонности. Приходилось лишь восхищаться его жадной всеядностью. Немногие мужчины его возраста могли похвалиться подобным аппетитом, не говоря уже о возможности насытить этот аппетит. Его веселое изумление по поводу ее отказа не угасало. Он также не прекращал своих остроумных, элегантных ухаживаний, и за его учтивостью всегда таилось приглашение. Ни малейшего намека на гнев или насилие. В конце концов, он был одним из самых утонченных людей в Аль-Рассане. Нередко он интересовался ее отношением к тем или иным вещам, и это было лестно. Она отвечала очень осторожно и не слишком поспешно. Со временем Джиана начала замечать в себе перемены, касавшиеся ее мнения о разных проблемах. Она обнаружила, что предвидит вопросы Мазура и заранее обдумывает ответы. Казалось, он всегда прислушивается к ней, что было большой редкостью в жизненном опыте Джианы. Все уже привыкли к тому, что визирь регулярно принимает нового придворного лекаря в зале приемов или в других местах. Все придворные и даже эмир Бадир, казалось, знали, что Бен Аврен настойчиво добивается ее благосклонности. Очевидно, это их забавляло. То, что она была женщиной одной с ним веры, делало этот открытый взглядом танец все более увлекательным, по мере того, как лето уступало место осени, и мода на одежду при дворе менялась вместе с изменением листьев в садах и в лесах за стенами дворца. Джанни не слишком нравилось забавлять кого бы то ни было, но она не могла отрицать, что ей приятно пребывание при столь утонченном дворе, как этот. Она также не могла пожаловаться на недостаток уважения к себе как к профессионалу. Сначала имя отца гарантировало ей такое отношение, а потом его укрепили ее собственные неспешные и уверенные действия. Потом вместе со своим отрядом прибыл Родриго Бельмонте. Высланный из Вальеда после известных ей событий Кажется, день крепостного рва и сожжение Арвильи Изменили не только ее жизнь Снова все начало меняться Альвар ушел жить в казармы вместе с остальными солдатами Родриго А она осталась одна с Веласом С уходом Джадита Джиана почувствовала одновременно облегчение и сожаление Второе ее несколько удивило Его чувства к ней были слишком очевидными и явно более глубокими, чем она надеялась. То была не просто мимолетная страсть юношек первой возлюбленной. Альвар де Пеллина испытывал нечто большее, и Джоанна вынуждена была признать, что во время настойчивой осады визиря, когда гордость не позволила ей лечь к нему в постель, она подумывала о том, чтобы снова найти убежище у своего воина Джадита но он не был ее воином и заслуживал лучшего отношения с ее стороны. Пусть Альвар был молод, но Джанна ясно видела, почему Родриго Бельмонта взял его с собой на юг, а потом позволил ему одному сопровождать ее врагозу. Но если бы она хотела семейной жизни, она могла бы уже наладить ее в Физане, выбрав кого-то из множества мужчин-киндатов, вместо того, чтобы связывать свою судьбу с Джадитом из севера. Возможно, настанет день, когда она пожалеет о принятых решениях, и о непринятых тоже, и о дорогах, которые вывели ее далеко за пределы лучшего брачного возраста и оставили одну. Но этот день еще не настал. Их маленький дом и приёмная после ухода Альвара стали казаться тихими и опустевшими. Она приобрела привычку обсуждать с ним события прошедшего дня. Как это по-семейному. Не раз насмешливо думала она. Но правда заключалась в том, что очень часто те мысли, которые она позже излагала визирю, принадлежали Альвару и были высказаны поздно вечером за бокалом вина. Даже Вилас, кажется, скучал по молодому Джадиту. Джиана не ожидала, что между ними возникнет дружба. Распевая торжественные гимны солнечного бога, джадиты и спираньи, на протяжении долгих веков истребляли кендатов, а в чуть менее кровожадные времена заставляли их менять веру или превращали в рабов. При такой истории зарождение дружбы еще менее вероятно, чем торжество любви. Но трудно было испытывать столь долгую, тяжелую обиду по отношению к Альвару Депеллина. Или к Бельмонто, если на то пошло. Капитан все еще хотел заполучить ее лекарем в свой отряд. Он ясно дал это понять, как только появился в городе. Он сказал, что это одна из причин его решения приехать именно сюда. Джиана в это не верила. Но все же он это сказал, а она знала, как важно иметь в боевом отряде хорошего лекаря и как трудно его найти. Она помнила ночную поездку вместе с ним, через земли к северу от Физаны и от реки, когда за их спинами горела Арвилья и мертвые тела лежали на траве. Она помнила слова, сказанные позже у костра в лагере. Он тоже их помнил. Она видела это в его серых глазах. Родриго по-прежнему вел себя совсем не так, как Джана ожидала. Она дразнила его во время того ночного переезда под двумя лунами, позволив своим ладоням скользнуть вниз по его бедрам. Она была раздражена и нарочно провоцировала его. Теперь она бы не рискнула повторить подобное. Она даже не могла поверить, что тогда решилась на это. Альвар рассказал ей, что капитан женат на самой красивой женщине Вальеда. Родриго в ту ночь у Физаны говорил о своей жене так, словно она была кошмарной бабой. У него было странное чувство юмора. Альвар его боготворил. Весь отряд его боготворил. Это бросалось в глаза и говорило о многом. После его приезда они беседовали редко и только в присутствии посторонних. И как раз в присутствии многих людей, в том числе и визиря Бен Аврена, Родриго снова заявил о своем намерении зачислить ее в свой отряд. Мазур наблюдал за ними. Визирь высоко поднял свои выразительные брови, но позднее, когда они остались наедине, не заговорил об этом. Джиана тоже. В первые мягкие осенние дни Родриго обычно уезжал из города со своим отрядом или его частью, отправляясь в давно назревшие мелкие походы против банд разбойников на северо-востоке. Потом он устроил демонстрацию силы в небольшом, но важном городе Фибас, лежащем у перевала, ведущего в Фериэрос. Рагоза контролировала Фибас и получала с него налоги. Но у короля Холоньи Бермуда явно были свои планы на этот город. Он уже предъявил первые требования о Дани, беря пример со своего племянника из Вальеда, который собирал Париас с Физаны. Джадиты становились все смелее. Вспомнив разговор при лунах у костра, Джиана однажды спросила Мазура, как долго, по его мнению, продержится повелители городов Аль-Рассана. На этот вопрос он не ответил. Родриго ясно дал понять, что хочет взять Джиану лекарем в свой отряд на время тех первых походов. Она понимала, что он считает это испытанием для них обоих каком-то смысле решение не принадлежало ей самой. Она могла принять предложение или отказаться, но не сделала этого, желая посмотреть, что произойдет. мир Бадир обещал своему новому командиру наемников, что обдумает этот вопрос, а потом поспешно увеличил обязанности Джианы при дворе. Она понимала, что это дело рук Мазура, и не знала, сердиться ей или смеяться. По условиям своего контракта она вольна была уйти, если пожелает, но они решили сделать этот шаг сложным для нее. Родриго, который осенью то уезжал из города, то возвращался в него, выжидал. В нескольких походах его сопровождал Хусари Ибн Муса. Бывший пациент Джианы стал почти неузнаваем. Он уже не был тучным рыхлым купцом, сильно похудев за один сезон. Он теперь выглядел моложе и жестче. Камни в почках, по словам Хусари, больше его не беспокоили. Он мог скакать верхом целый день и научился обращаться с мечом и луком. Теперь он носил широкополую кожаную шляпу джадитов даже в городе. Джианна насмешливо заметила, что они с Альваром, кажется, поменялись культурами. Когда эти двое впервые увидели друг друга, они рассмеялись, а потом задумались. Джианна решила, что кожаная шляпа Джадита стала для Хусари чем-то вроде эмблемы, напоминанием. Он тоже дал клятву отомстить, и воспоминание об этом уменьшило ее удивление, вызванное переменами в нем. Он продолжал активно заниматься делами. Он рассказал ей об этом однажды вечером, когда пришел на ужин в квартал киндатов, как когда-то приходил в дом ее отца. Его посредники трудились по всему Аль-Рассану, даже здесь, в Рогозе. Прибавил он, пока слуга, нанятый веласом, разливал им вино. — Просто у него теперь другие, более важные заботы, — сказал Хусари после дня крепостного рва. Она осторожно спросила, какие дела он ведет в Картаде, но на этот вопрос он не ответил. «Интересно», — думала Джианна, лежа в ту ночь в постели. «Все эти мужчины, которые мне доверяют, не хотят отвечать на некоторые вопросы. За исключением Альвара, пожалуй». Она была совершенно уверена, что он ответил бы на любой вопрос, заданный ею. В этом мире темных интриг можно затасковать по прямодушию. Но для этого у нее был Вилас. У нее всегда был Вилас. Она не заслужила такого благословения. Джана вспомнила, что это отец заставил ее взять с собой Виласа, когда она покидала родной дом. Наряду со всем этим три других придворных лекаря ненавидели ее всей душой. Этого следовало ожидать. «Женщина, да еще и скиндатов, и ей отдает предпочтение визирь. Прославленный капитан Джадитов стремится заполучить ее в свой отряд. Ей еще повезло, что они ее не отравили», — писала она сэру Рецони в Саренику. Она попросила его продолжать писать ее отцу. Сообщила ему, что есть основания надеяться на получение ответа. Она сама писала домой дважды в неделю. В ответ приходили письма, написанные аккуратным почерком матери, наклонной скорописью киндатов, но иногда продиктованные отцом. Было похоже, что небольшие приятные события все еще происходят в этом мире. Им она, разумеется, не послала свою шутку насчет опасности быть отравленной. Родители есть родители, и они начали бы бояться за нее. В то осеннее утро, когда гонец от Мазура принес ей вести из Картады и пригласил следовать за ним ко двору, эта шутка уже не казалась ей столь остроумной. Очевидно, кого-то все же отравили. Во дворце Рогозы, когда Джиана явилась туда и прошла во дворик ручьев, где Эмир ждал только что прибывшую гостью, лишь об этом и шептались. Аль-Малик Картацкий, называвший себя Львом Аль-Рассана, умер, и госпожа Забира, теперь не более чем его вдова, приехала этим утром без предупреждения в качестве просительницы к миру Бадиру. — Во «По время побега через горы ее сопровождал лишь один слуга, — прошептал кто-то. На Джиану, которая проделала тот же путь всего с двумя спутниками, Это не произвело впечатления. Но она никак не могла разобраться в своих чувствах по поводу более важной новости. Для этого ей еще понадобится немало времени. Пока что она смогла осознать лишь тот важный факт, что человек, которого она поклялась убить, каким-то образом принял смерть от руки Аммара Ибн Хайрана. Эта часть истории еще оставалась неясной а женщина, которая родила живого ребенка и сама выжила только благодаря отцу Джианы, скоро должна войти подарку в дальнем конце этого сада. За рамками этих двух ясных фактов в ее душе царило смятение, смешанное с чем-то вроде боли. Она покинула Физану, чтобы сдержать клятву, но провела последние месяцы в этом городе, получая удовольствие от работы при дворе, и, если быть честной, от льстящих самолюбию знаков внимания со стороны необычайно образованного человека, а также от той настойчивой борьбы, которая велась за право пользоваться ее профессиональными услугами. Получала удовольствие от жизни. не совсем ничего не предпринимала в отношении Аль-Малика Картацкого и того обещания, которое дала себе в день крепостного рва. А сейчас было уже слишком поздно. Теперь всегда будет уже слишком поздно. Она стояла по своему обыкновению на самом берегу ручья, недалеко от Мазура, занимавшего место на островке, у правого плеча Эмира. Сорванные ветром листья падали в воду и уплывали прочь. Как нечасто она бывала в этом саду при дневном свете и при свете факелов ночью, Джоанна все еще способна была восхищаться его красотой. Цвели только поздние осенние цветы, но в лучах солнца падающие листья и те, что еще цеплялись за ветки, сверкали яркими красками. Она понимала, какое сильное впечатление мог произвести этот сад на того, кто видел его впервые. Дворик ручьев был спроектирован и построен много лет назад. Тот самый ручей – который пробегал через пиршественный зал, направили в этот сад и разделили на два русла, создав маленький островок среди цветов, деревьев и мраморных дорожек подрезными арками. На этом острове, куда вели два мостика, сейчас сидел на скамье из слоновой кости и мир рогозы, окруженный своими самыми важными придворными. Вдоль плавно изгибающейся дорожки Ведущий к одному из мостиков, выстроились под осенним солнцем остальные придворные Бадира, в ожидании женщины, приехавшей из Картады. На ветвях деревьев сидели птицы. Четыре музыканты играли на дальнем берегу ручья, который огибал островок сзади. В воде плавали золотые рыбки. На солнце было прохладно, но приятно. Джиана увидела Родриго Бельмонта в противоположном конце сада, среди военных. Он вернулся из Фибоса за два дня до этого. Их глаза встретились, и она почувствовала себя беззащитной перед его задумчивым взглядом. Он не имел права так пристально рассматривать ее после столь короткого знакомства. Она внезапно вспомнила, как рассказала ему у того костра на Физанской равнине, что собирается сама разделаться с Аль-Маликом Это напомнило ей о Хусаре, который в ту ночь был там и высказал тоже намерение. Сейчас его, наверное, одолевают такие же нелегкие мысли и чувства, что и ее. «Если только кто-нибудь не сделает это раньше нас обоих», сказал он той ночью. И кто-то это сделал. Сейчас Хусаре здесь не было. Он не занимал никакой должности при дворе. Джана надеялась, что позже ей представится случай поговорить с ним. Она вспомнила о своем отце в Физане и о том, что с ним сделал убитый правитель. В дальнем конце сада между колоннами кораллового цвета появился Герольд, одетый в зеленое с белым. Музыканты прекратили игру. Ненадолго воцарилась тишина, потом запела птица, прозвучала быстрая дрожащая трель. Бронзовые двери распахнулись, и Герольд провозгласил имя Забиры Картацкой. Она вошла под аркаду и подождала у колонн, пока Герольд отойдет в сторону. Она прибыла без церемоний, всего с одним сопровождающим, своим слугой, который шел в двух шагах позади нее. Когда женщина приблизилась по дорожке, Джана увидела, что слухи о ее красоте ничуть не преувеличены. Забира Картацкая сама была в каком-то смысле целой церемонией. Изящная просительница была одета в пурпурную накидку с черной каймой поверх золотистой туники. На ее запястьях, шее и пальцах блестели драгоценности, а мягкую, черную как ночь шапочку украшали рубины. Они сверкали в солнечном свете. Кажется, под охраной всего одного человека она ухитрилась пронести через горы настоящее сокровище. Следовательно, она была безрассудна или находилась в отчаянном положении. И еще она была ослепительна. Джиана подумала, что если эта женщина задержится в Рагозе надолго, мода здесь изменится. Забира двинулась вперед с непринужденной, заученной грацией, не выказывая никакого изумления, а потом опустилась на колени и склонилась перед Бадиром. Она явно была не из тех женщин, которым сад или двор, даже такой, как этот, мог внушить благоговение. «Она даже не взглянула в сторону ручья, бегущего через пиршественный зал», — подумала Джоанна, Но тут ее мысли потекли в совершенно ином направлении. Большинство придворных с откровенным восхищением смотрели на Забиру. Но имир бадир не смотрел на нее с того момента, как просительница ступила на землю перед выгнутым мостиком, ведущим на остров. А визирь перестал смотреть на нее еще раньше. Высокое облачко ненадолго закрыло солнце, и изменило освещение. Воздух на мгновение стал холодным, напоминая о том, что уже стоит осень. В эту секунду новый лекарь Рогозы, проследив за взглядом прищуренных глаз и мира через голову колено женщины, почувствовала, что ей стало трудно дышать. Внимание нового, и самого выдающегося капитана наемников в дворе Эмира Бадира также было теперь приковано не к Забире Картацкой. Родриго Бельмонта восхищался красотой и грацией женщин и их мужеством. Он почти 16 лет был женат на женщине, обладающей всеми этими достоинствами. Но и он теперь смотрел поверх Забиры, На человека, приближающегося к мостику и к острову, отстав на установленные два шага, что позволило еще на мгновение продлить иллюзию. Солнце вышло из-за облака, залив всех светом. Забира Картатская осталась на земле, воплощение красоты и грации среди опавших листьев. Но она уже не имела почти никакого значения. Спутником женщины, единственным спутником, которого считали ее слугой, был Амар ибн Хайран. Горстка чрезвычайно проницательных людей в этом саду получила объяснение гибели правителя Аль-Малика. И для них, пусть эта женщина, самая прославленная красавица Аль-Рассана, Умная и одаренная сама по себе, и мать двух очень значительных сыновей. Этот человек был тем, кем был, и он сделал то, что сделал теперь уже дважды. Он не был загримирован. В его правом ухе сверкала знаменитая жемчужина, и Родриго узнал его по этой серьге. Черная одежда слуги лишь подчеркивала его горделивую осанку. Он улыбался, не слишком почтительно. Не совсем так, как положено слуге, обводя взглядом двор и мира Бадира. Родриго заметил, как он кивнул одному поэту. Ибн Хайран поклонился и миру Рагозы. Когда он выпрямился, его взгляд ненадолго встретился со взглядом визиря, потом перешел к Бет-Исхак, и улыбка снова вернулась. А потом он почувствовал, что один из наемников джадитов пристально смотрит на него, повернулся к этому человеку и узнал его. И вот так сэр Родриго Бельмонте, капитан из Вальеда и господин Аммар Ибн Хайран из Альджейса стояли во дворике ручьев дворца в Рогозе ясным осенним утром и впервые смотрели друг на друга. Джиана, охваченная смятением, видела, как мужчины обменялись первыми взглядами. Она посмотрела на одного из них, потом на другого и вздрогнула, сама не зная почему. Альвар де Пилино как раз в этот момент входил в дверь в дальнем конце аркадной аллеи. Он получил доступ во дворец благодаря своим связям и с капитаном, и с Джианой, а еще благодаря наспех придуманной лжи насчет послания для Родриго, и он тоже успел заметить этот обмен взглядами. И хотя Альвар не имел ни малейшего представления о том, кто этот человек в черных одеждах и с серьгой в ухе, он умел распознавать напряжение в Родриго, а в тот момент оно было заметным.